Глава 38. Джерри Мы получаем информацию от людей, и скажу честно, я расстроен. Есть неподтвержденные сообщения, которые уже расходятся в соцсетях, но директор нашей станции сказал мне, что о них нельзя говорить, поскольку это может привести к ограничению вещания. Этого нет в плейлисте, но я принес диск на прошлой неделе и. Черт возьми, почему нет? Итак, группа T-Rex и ее бессмертный хит Дети революции. Индер О'Рирдан прекрасно знал о своей репутации чудака. В общем-то, ему это даже немного нравилось. Не то чтобы он когда-либо мог вписаться в эту жизнь, но теперь, по крайней мере, не вписывался на собственных условиях. Сын матери пакистанки и отца ирландца, он умудрился не вписаться сразу на двух континентах. Во время визитов к родственникам в Лахор он чувствовал себя настоящим ирландцем, а в Белфасте — пакистанцем. Жизнь с родителями была не менее мучительна. Отец с матерью, возможно, и любили друг друга, но, кажется, никогда друг другу не нравились. Книги стали его спасением. Естествознание, математика. Ведь он с раннего детства любил числа. Но даже за это спасение пришлось заплатить определенную цену. Слово «гений» прилипло к нему с четырехлетнего возраста, и он сразу его возненавидел. Со всех сторон на него оказывалось давление. Показывай себя, будь лучшим ребёнком, старайся изо всех сил, чтобы родители могли тобой гордиться». До какого-то момента он действительно верил, что если будет вести себя достаточно хорошо, то раны в браке его родителей затянутся. Теперь он лучше понимал, что к чему. И всё же в 16 лет, когда он поступил в Королевский университет Белфаста, на полную математическую стипендию, От него ждали немалых успехов. То, что он там испытал, стало чем-то вроде культурного шока, хотя и не так, как можно было подумать. Он много читал о том, что представляет собой университетская жизнь. Он смотрел студенческие фильмы. Он был полностью готов к участию в бесшабашных выходках, если в этом вдруг возникнет необходимость. Но чего он совершенно не ожидал, так это ощущение того, что он обычный. Быть гением означало войти в 1% населения, однако как только этот процент отделили от остальной популяции, Индер впервые в жизни ощутил себя самым тупым человеком среди окружающих. В итоге он пошел в разнос. Но не так забавно и лихо, как это обычно показывают в студенческих комедиях. Чувство неполноценности сделало его злым и обиженным на весь мир, причем на самом глубинном уровне. В итоге за пару лет вся его учеба стала тихо скатываться в тартарары. Окончательную точку поставила Фенуала Беккеринг. Это случилось за два дня до его 18-летия. Ей было 15 на три года его младше. Для взрослого это незначительный разрыв, но для подростка целая пропасть. Когда на том семинаре в маленькой аудитории, обшитой деревянными панелями, где никогда не хватало света и почему-то всегда пахло лимонами, она за пять минут решила уравнение, над которым он бился две недели, почти не спав, не евший и не мывшись, он встал и очень тихо вышел. Он даже не забрал свое пальто. Преподаватели решили, что он просто пошел в туалет. Так начались потерянные годы Индера. Правда, он никогда не понимал смысла этого выражения, ведь он отлично осознавал, что делает. Среди прочего, он пытался просчитывать карты в казино во Франции. Там же впервые испытал физическое насилие. Он давно догадывался, что у него нет таланта к азартным играм, и, как оказалось, был прав. Он пробовал работать барменом, и какое-то время ему это нравилось. Он пробежался по выпивке и наркотикам, но так и не понял, что в них хорошего. Затем он переехал в Португалию и начал жить с женщиной значительно старше себя. За полгода Изабелла научила его большему, чем он узнал бы за 10 лет, оставаясь в университете. Но главным её уроком стало его разбитое сердце. Она сбежала с итальянским крысомордым хакером, который называл себя Ниро. Индер вернулся обратно в Ирландию, обнаружив на пароме, что не способен броситься за борт в отчаянном романтическом порыве. Его родители к тому времени переехали в Дублин, поскольку отец устроился работать финансовым директором на процветающие мусороперерабатывающие предприятие своего шурина. 6 месяцев Индер практически не выходил из своей комнаты, заставляя родителей переживать, пока однажды за ужином отец со смехом не рассказал матери, что в программном обеспечении компании обнаружилась странная ошибка случайным образом округляющая некоторые числа. На следующий день Индор неожиданно появился в его офисе. До этого момента он никогда не проявлял заметного интереса к компьютерам, однако ему понадобилось всего 10 минут, чтобы подтвердить свою гипотезу. Заместитель отца взломал систему и выкачивал оттуда деньги. Когда к делу подключилась Гарди, Индора представили приятному человеку по имени Мик Кьюсак, гражданскому сотруднику полиции, занимавшемуся компьютерными преступлениями. Кьюсака впечатлили способности Индора, и они стали поддерживать контакт. В конце концов, Мик пригласил Индора на полугодовую стажировку в свою команду, где тот и остался. Четыре года спустя оставалось великой загадкой, почему человек с талантами Индора до сих пор работает на полицию, ведь навыки эксперта по компьютерной безопасности могли сделать его очень богатым человеком. Иногда Гарди отправляла его в другие страны в качестве братской помощи. С Миком они побывали в Швеции, и Румынии. Индору нравилась эта работа, поскольку Мик никогда не заставлял его писать отчёты, являться в строго определённое время или проходить аттестацию. На работу Индера взял Мик, и Индору не хотелось работать с кем-то другим. А ещё ему нравилась мысль, что однажды он увидит, как полиция наденет наручники на Ниро. Он не любил людей, склонных к воровству. Индер по-прежнему обожал математику, а ещё он стал много читать о психологии и теперь рассматривал людей как интереснейшие системы, достойные изучения. Его вызвали в здание, известное как «Ковчег», из-за того, что было найдено в подвале. За 20 минут он определил, что именно пытались сделать четверо подозреваемых и почему это бы не сработало. По правде говоря, Подобная попытка прямого подключения к банковским оптоволоконным сетям уже предпринималась в 2015 году. Следующие 20 минут ушли на то, чтобы объяснить это Мику, а тот уже пересказал остальным. Индор не любил подвалы и замкнутые пространства, поэтому поднялся на пятый этаж, где было больше простора. Высота — это совсем другое дело. Она дарила чистую, вдохновляющую перспективу. Стоя у окна и прижавшись головой к приятно прохладному стеклу, он хорошо видел толпу внизу. Было что-то пьянящее в том, как она растёт и пухнет. Он быстро определил, что должно случиться в скором времени, но развитие событий действовало на него завораживающе. Семь восьмых здания было окружено сетчатым металлическим ограждением. А чтобы никто не мог перелезть, непосредственно за ним с интервалом в 2 метра были расставлены гарды, одетые в светоотражающие куртки. Последняя неогороженная сторона восьмиугольника была перекрыта плотной шеренгой полицейских в защитном снаряжении. Её оставили открытой, чтобы в зону оцепления могли заезжать полицейские машины. И именно здесь собралось большинство протестующих. Тут же были расставлены телекамеры, привлекавшие ещё больше людей. В индивидуальном порядке люди могут быть пугающе непредсказуемыми, но их совокупность подчиняется определенным законам. Индер изучал этот вопрос. По мере того, как неуклонно увеличивалась в размерах толпа, теперь она была уже в 6-7 человек глубиной возле ограждения и еще больше у въезда, полицейские по понятным причинам начинали нервничать. Это элементарный экономический расчет, поскольку возможные издержки от нарушения закона уменьшились, врождённая человеческая логика подсказывает, что они не смогут арестовать всех, решительность толпы возросла. Многие сюда пришли, чтобы выразить озабоченность тем, что они считали несправедливым. Других привело беспокойство, вызванное первоначальными, неподтверждёнными сообщениями о смерти важного для них человека. Ещё больше явилось тех, кто собирался потом рассказывать, что «всё видел своими глазами». Основным их движущим мотивом был вуайеризм. Наконец, присутствовала и четвёртая группа, тех, кого мало заботила причина, но соблазняла возможность посеять хаос, тех, кто искал шанс наказать мир, который, по их мнению, причинил им зло. Индер предположил бы, что трое мужчин лет 20, подошедшие с южной стороны, скорее всего, относятся к третьей группе. Разумеется, они остановились сзади, оглядывая толпу, и, судя по всему, пребывали в прекрасном настроении. Похоже, они кого-то искали. Это была лишь гипотеза, но, возможно, они получили сообщение — СМС в WhatsApp или Твиттере — от друга и вышли из паба, чтобы с ним встретиться. Поначалу они казались чрезмерно оживлёнными. Потом Индер заметил, что они помахали кому-то рукой и попытались протиснуться сквозь толпу. Вторжение трёх крепких парней ещё более уплотнило скопление людей. Напряжение впереди возросло. Шеренга полицейских в защитном снаряжении отступила на шаг под давлением людской массы, но затем в соответствии с инструкциями продвинулась вперёд в попытке восстановить линию. Это движение спровоцировало любопытство. Многие люди стали лезть вперёд, чтобы посмотреть, что происходит. Кроме того, к точке возможного взрыва устремились представители четвертой группы, ожидавшей развязки событий, чтобы усугубить и сделать этот взрыв неизбежным. Вторичный всплеск давления толпы вызвал усиление противодействия со стороны полицейских, державших строй. Во время толкотни 17-летняя девушка, стоявшая во втором ряду протестующих, потеряла равновесие и упала. Один из гардов, отреагировав как человек, а не инструмент по наведению порядка, отделился от оцепления, чтобы протолкнуться вперёд и проверить, не случилось ли с ней чего плохого. В этот момент человеческая масса неожиданно хлынула слева, попавший в западню полицейский упал и исчез под ногами толпы. Некоторые из протестующих пытались ему помочь, но минимум двое стали пинать. Остальные гарды, увидев нападение на коллегу, бросились вперёд, чтобы его вытащить. В эту секунду на глазах Индера началось то, что позже назовут бунтом у Ковчега.